Маленькая книжка о большой памяти Эпиграф Настало время, — Морш сказал, — о многом рассказать, что в озере кипит вода, что может бык летать. Луис Кэрролл. Алиса в Зазеркалье Вместе с маленькой Алисой мы пройдем сквозь холодную гладь зеркала и окажемся в стране чудес, где все так знакомо и близко, и вместе с тем так странно и необычно. От автора Это лето я провел вдали от города. Через раскрытые окна доносился шум деревьев и запах трав. На столе лежали старые пожелтевшие записи. Я писал книжку о странном человеке, неудавшемся музыканте и журналисте, который стал мнемонистом, встречался со многими большими людьми и так и остался до конца своей жизни каким-то неустроенным человеком, ожидающим, что вот-вот с ним случится что-то хорошее. Он многому научил меня и моих друзей, и будет справедливо, если эта книжка будет посвящена его памяти. Лето 1965 года. Александр Лурия.